Алексей Лавров, Жека Стар, Экзамен. С особой благодарностью Евгению Синтезову за поддержку и космические консультации. Главного героя назвал его честь, в чем официально подписываюсь. Все прочие совпадения случайны, названия вымышлены. В книге использована песня «Over the Hills and Far Away» или «Вдали за синюю грядой» в переводе Андрея Бережного. Часть первая. Глава первая Заперикал будильник В их дружной семье старший Тимофей исполнял почетные обязанности и пользовался перегией командовать мелкими — Жекой и Тошкой. Неважно, что спит, он в одной из братьями комнате, и будильник орал для всех. Младшие и не подумали просыпаться. «Подъем!» — раздался босок Тима. Жека досмотрел последний кадр сна, переснул титры пробуждения и открыл глаза. Тимоха, как всегда, улыбался. «Свечай каждый день улыбкой», — часто говорит мама, а папа иногда добавляет «и провожай тоже». Правда, в последнее время все реже. Зачем встречать и провожать дни, Жека не задумался. Не считал нужным. Их ведь впереди так много. И не очень-то они отличаются. Жека сел на кровати, улыбнулся в ответ Тиму, Антоша, сунул ступни в тапочки. «Койки!» Тим сделал уставную паузу и дал команду Заправить. Говорить, что время пошло, давно уже не требовалось. Ребята уложились по две минуты. Жека с Антоном уставились на старшего в ожидании продолжения. Становись на зарядку, лишен к следующему пункту, разомнемся, повторяйте за мной. Кажется, в школе это называется Испортить ребенку детство, рассеянно размышлял Жек, выполняя упражнение. Мое-то детство почти закончилось, а Тохи еще два года мучается до выпуска. хотя с этими ворцами за права детей может и быстрее взрослеет. Интересно, кто так говорит, делают зарядку или ползают целыми днями, как сонные мухи? Пацаны с удовольствием выполнили комплекс и синхронно вздохнули. За хорошим неизбежно идет что-нибудь не такое приятное. А теперь что, делано задумался Тим, кто-нибудь помнит? Завтракать купился Антоша. Вспомнил, обрался Тимофей, в ванную за мной шагом, марш! Старший первым полез под душ, младшие с особым тщанием чистили зубы. Обоим казалось, что тем самым они отодвигают наступление неизбежного момента. «Следующий!» — попросил Тим, выходя из кабинки. Жека сполоснул рот, горестно вздохнул и принялся в из себя пижаму. «Сразу приготовиться не догадался?» — задал Тим традиционный вопрос. «Я зубы чистил», — пробудил Жека, направляясь в кабинку. Встал в желтый круг. Краны вертеть не требовалось, автомат его узнал, с по времени с программой, построил манипуляторы под фигуру и радостно проговорил. Доброе утро! Начало процедуры, пожалуйста, не покидайте активную зону. Парню под бьющими тугими стуями осталось лишь ждать окончания, грустно размышляя, что так за грехи отцов приходится страдать детям. Папа служит в полиции и, само собой, поставил сыновьям программы закаливания. Мама служит там же. Апеллировать к ней никому из братьев не могло и в голову прийти. Наконец потоки воды иссякли. Специально для трупых, или упавших с непривычки в ступор пользователь аппарат прогудел. Процедура окончена. Вы можете покинуть зону активации. Хорошего дня. И вам того же, — проручил Жека, отодвигая створку кабины. Улыбнулся младшему. — Давай, Тоха, а то бив не сотрешь. Антон торопливо сунулся под кран споласкивать рот, жалобно поглядывая на старших. Те молча стояли, не отводя неумолимых взоров. Очередной раз осознав обреченность попыток разжалобить этих двоих, пацан постарался принять лихой и независимый вид. «Подумаешь!» Когда младший искался в кабинке, братья обменялись улыбками. Малого просто обожали, причем стараясь никоим образом это не показывать. Тим за время купания Жеки вычистил зубы и пока закрылся младший, побрился. Вместе отправились одеваться, к завтраку полагается выходить полностью готовыми. Повседневной одеждой семьи являлась форма. Младшие носили школьные костюмы, старшие модели своего колледжа, а про папу с мамой и речи нет. Тим придирчиво осмутил Антона и Жеку, не нашел к чему придраться и повел братьев в столовую. «Привет, мам! Привет, пап!» — дружно приветствовали родителей. Мама и папа в передниках поверх мундиров заканчивали накрывать на стол, улыбнулись отпуском. Мама сказала «Привет, парни». Папа пропасил «Бодрячком?» «Так точно, сэр», — ответил Тим, занимая место за столом. Расселись и молча приступили к завтраку. Жека принялся намазать маслом тост, поглядывая на головизор. Само появление этого агрегата у них в квартире связано с последними изменениями. Раньше вполне обходились. Сравнительно недавно к ним заявился мистер и две мисс или миссис из комитета по надзору за чем-то там и просто ужаснулись за будущих членов общества, отзывительного источника информации о жизни этого самого общества отрезанных. То, что у братьев, кроме обязательных школьных коммуникаторов, имеются еще и продвинутые игровые девайсы, всерьез осматриваться не могло, они же в сети не станут добровольно смотреть весь этот бред. Вот по настоятельной рекомендации этого комитета». Потому и всему установили аппарат, который сам фиксирует и доносит куда следует, какие программы смотрела семья, сколько времени и кто при этом присутствовал. То, что батя с мамой не послали этот комитет куда-нибудь в муниципалитет, Жека для себя объяснил их службой в полиции, но не к лицу защитникам закона гражданам посылать общественность. Родители ведь граждане, то есть урожденные подданные, добровольно служившие в силах самообороны, других в полицию не берут. а представители комитета именно общественность. Жеку с трудом представлял на этих трех обезьянах даже полевую форму, и лезут все эти просто подданные как раз в общественные комитеты, государственные должности не про них. Спорить с ними было бы глупо еще и потому, что почти все, что показывали по головизору, младшие видели из окон школьного автобуса, а родители занимались этим по работе. В трех крупных городах Сайори не прекращались акции протеста за права подданных и всех прочих понаехавших. Сайория — это их маленькая страна, заодно целая планета, колония, которую основала в древности фирма под тем же названием. Об истории мира рассказывали в школе, однако информацию по существу Жека почерпнул из послушанных споров Тима с родителями. Тим, урожденный подданный, не пожелал добровольно служить в силах самообороны. После окончания школы поступил в колледж. Отец ворчал, что ладно бы Тим пошел работать, предприятия планеты всячески поощряли, профессиональный рост и общее развитие рабочих и служащих. Эффективность основы выживаемости со времен основания настала местным божеством. Возможно, что-то изменится с открытием миграции, но пока мигранты в основном заняты борьбой за свои права. Мигрантам не нравятся условия в лагерях временного содержания, активисты из комитетов добились того, чтобы им предоставили право выбора места жительства. Но денег у бездельников от этого ведь не прибавилось, Они разбили палатки на площади и повесили плакатики с требованиями. Общественники собираются там в поддержку несчастных, носят им поесть и демонстрируют солидарность. А полиция следит за этим зоопарком. Тим тоже запишется в какой-нибудь комитет в своем колледже? Отец сокрушался. Ладно, может это неправильно, что в государственный университет берут только после службы. Но чему могут учить частных колледжах, открытых на деньги всех этих корпораций и фондов? Где были все эти деятели, когда наши предки, причем кличу с дроидами, отвоевывали каждый акр у джунглей? Кто приехал сюда, когда их убивали еще неизученные болезни? И потом, когда колония едва встала на ноги, начала что-то зарабатывать, кому это было интересно? Политикам? Филантропам? Бандитам? Преступные синдикаты диктовали свои правила или убивали. Если бы они победили, кем бы сейчас стал Тим? Дед Тима погиб в борьбе с ними, когда еще не появились силы самообороны. Вернее, только благодаря мужеству таких, как мамин отец, они и появились. А сейчас, конечно, не стреляют, мухи не кусают, можно говорить о правах. Тим спокойно отвечал. «Именно разговаривать там и учат. Ты прав, но нашему обществу уже недостаточно дроидов, топоров и оружия. Перед нами встали множество вопросов, которые для начала нужно понять, научиться видеть проблемы, обсуждать. Смотри, какая забавная получается штука». Кого вербовала древняя Сайори и где? Да людей, мечтавших о свободе в мирах российской тирании. Они не бежали в миры демократии, не предали родину. Они улетели создавать новый свободный мир. Они ее создали, и теперь ты, ради кого он создавался, отвергаешь их основные принципы. Знаешь, сынок, грустно улыбалась мама, прежде чем разговаривать, нужно научиться стрелять. А то ж разговор может закончиться, не начавшись, если тебе не из чего будет стрелять. Жека совершенно не мог себе представить Тима, входящего к кому-то с головизором в руках. Чем еще могут заниматься общественные комитеты, он не знал и не размышлял об этом. Брата и родители Жека очень любил, за всех переживал, но не соглашался и с Тимошей и с предками. Жизнь колонии, да и просто жизнь на планете, его не интересовали. Ему был космос. Или пусть на планету, только еще не открыт, и обязательно через космос. Если появится такой колледж, он с удовольствием туда поступит А пока существовала одна дорога – армия, универ, а там, может быть, на его успехе обратят внимание представители русской тирании или американской демократии. Эти гигантские образования из сотен миров и бесчисленного множества космических баз назывались так исключительно по традиции, настолько мало в них осталось тирании, демократии, русского или американского. От слов «демократия» и «тирания» веяло в загадочной древностью, уникать в их значение Жека не видел смысла. А между американским и русским разницы для него почти что и не было. Так появилось со времен основания колонии. Для проекта американской фирмы достаточно свободолюбивых психов набралось лишь в русских мирах. Англоговорящие служащие приезжали сюда работать, завербованный русскоязычный умирать во имя. Представьте, все остались здесь жить. Вот и говорит Джека Папе, так точно, сэр, маме ох, космем. Маму зовут Элизабет, а папу Федей. Да, версия его собственного имени является компромиссом между Джеком и Женей. По головизору получается еще смешнее. Репортажи идут по-английски с русским пасточным переводом, а ток-шоу плавно сползают на русский, и тогда уже титры бегут по-английски. Завтраки в последнее время все больше проходили в молчании. Джек от скуки стал прислушаться к программе. Репортаж с очередной акцией протеста сменился обсуждением в студии. Некий молодой и креативный явный властник колледжа в тысячный раз начал сначала, что Сайори в свое время опрометчиво доверилась русской тирании. Безусловно, помощь тогда была очень кстати, и ее грамотно воспользовались, хотя он уверен, что жители колонии вполне бы справились и сами. И Сайори вовсе никому не обязана, нет никакого предательства в выходе из-под протектората. 10% от валового продукта – слишком высокая цена за космическую защиту. Американская демократия предоставляет ту же защиту совершенно безвозмездно. Его оппонент, судя по строгому костюму, подтянутый молодой политик с истебиным профилем, не смог сдержаться. Совершенно. Окончание фразы оппонента заглушили пищалкой. А как же наше согласие на прием мигрантов? И где эта защита? Вы прогнали русских. Что у нас осталось на орбите, я тебя спрашиваю. Сами видите, как русские бросили нас, не растерялся общественник. только потому, что мы стали открыты свободному миру. Наши жители также могут посещать миры демократии. — Так же это в палатке где-нибудь в парке или под мостом, — взревел политик. — И да, русские бросили нас. Они не имеют никаких дел с предателями. — Так отправляйтесь за ними вслед, за пальчево деятель. — Мальчик, — вдруг совершенно спокойно заговорил мужик. — Я для этого слишком стар, останусь умирать здесь и поверь, гаденыш, если что-то пойдет не так, сначала отправлю на тот свет тебя. — Он указал на него пальцем и гаркнул. — Тебя лично! Ты понял, мразь! Пошел в рекламный блок. Жека отвернулся от головизора. Неожиданно заговорил отец. — Тимофей, мы честно пытались тебя переубедить. — Но, папа, — скривился Тимоха, — не начинай снова, пожалуйста. Голос отца стал тверже. — Ты еще не научился в своем колледже слушать, не перебивая? — Никак нет, сэр, — отчеканил Тим. — Тогда слушай, — папа вздохнул и продолжил. Ты уже взрослый, у тебя свои убеждения, а у нас с мамой свои, и мы несем ответственность за младших. Он обернулся к Жеке и Антоше. Ребята, мы все скоро уезжаем в русские миры. Интересно, в какой это конкретный русский мир? Ровным тоном осведомился Тим. В любой, где нас примут в ближайшее время, не повышая голоса, ответил отец. Мы тебе напишем, если. Но папа не выдержал Тим. Как вы можете бросить колонию, в которой вложено столько жизни наших родных? «Именно потому, что мы не хотим видеть, во что превращается колония, нам нужно уехать», — четко произнесла мама. «Мы вчера написали рапорты об увольнении. Осталось по две недели. Думай, Тимоша, ты уже большой мальчик». Жека и тот понял, что решение не обсуждается. Антош широко посмотрел на Тима. «Бро, давай с нами, ну давай». Тим растерялся, смутился. «Я подумаю, Тоха. Извините, мне пора бежать». Он подскочил, вышел. Мальчишки во все глаза смотрели на родителей, отец набрался строгости. «Школа тоже еще не отменяется». «Да, пап, хорошего дня», — Жека встал из-за стола, потянул за собой Антошу. «Хорошего дня, пап», — обернулся тот, уходя вслед за братом. «Хорошего дня, парни», — донесся до них мамин голос.